До слез. Эй, Лялька, Лялька, а -а -а. Прямо до слез! Прямо до слез! Еще немножко, и Ляля выдала бы свою тайну. Но она сумела вовремя взять себя в руки. Мы не знаем точно, как Ляля провела ночь, но думаем, что не очень спокойно. Скорее бы утро, скорее бы встретиться с Витькой, которому она поручила узнать все насчет заочного. Витя дождался ее на улице, И Ляля посвятила его в свою тайну. И вот она снова на набережной у знакомой скамьи. Вот безобразие. Витька! Витька! Долго тебя здесь ждать? Я уже здесь полчаса. Ты сама виноват, что я опоздал. Сказал, что здесь одна такая скамейка, а тут их знаешь сколько? Я давно тебя ищу. Ну ладно, давай рассказывай. Ну что? что? Ну что? А что? Так, можешь вообще не продолжать. По лицу вижу. Дела мои плохи? Да нет, как тебе сказать? И да, и нет. Витька, давай без загадок. У меня будет инфаркт миокард. Ляля, -ля, не инфаркт миокард, а инфаркт миокарда. Родительная поддержка. О, чего? Слушай, ты долго будешь тянуть? Ну, что в заочной тоже поздно? Они мне сказали, что у них по каким-то причинам прием заявлений еще продолжается. Но! Никаких но! Да нет, есть одно существенное но! Не знаю и знать не хочу. Никаких я существенных но! Но заключается в том, что на заочный энергетический факультет принимают работающих людей. И причем там сказано, работающих в данной отрасли. Они мне там давали читать какую-то инструкцию или правила приема. В общем, что-то в этом роде. Сам-то что-то в этом роде. Что ты смотришь на меня так печально. А потому что, раз ты не работаешь вообще, значит, ты не работаешь и в данной отрасли. И ты думаешь, меня это остановит? Нет, тебя нет. А вот их? Погоди, погоди, Витенька. Значит так, для того, чтобы меня приняли на заочный факультет, нужна только справка о том, что я работаю, как ты говоришь, в данной отрасли. <говорит> правильно? Только. Мы такую справочку достанем. как ты достанем. Как всякие липовые справки достаются. Надо только мозгами пошевелить. Шевели мозгами. Ляля, знаешь, это ты шевели мозгами. Я в таких делах не помощник. Ах, не помощник. Вот это называется друг. При первом же испытании в кусты. Как только мы с тобой сели за одну парту. Вот тебе цена дружбы. Вот теперь, когда все от меня отвернулись. Когда я одна несу бремя моего горя. Лялька, теперь, перестань, перестань. Перестань, я действительно для тебя все сделаю. Потому что действительно с той самой минуты, как только вот сели мы да с тобой ладно, за эту ладно, проклятую... Ладно. Да ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Подумаешь. <свист> ну ладно, Витька. Ну ладно. Ну ты же понимаешь, что мне важен сам факт. Никаких поручений такого характера. Я, конечно, тебе не собираюсь давать, потому что я... Что? Что? Витька, я, кажется, сама придумала, как выйти из положения. Это как же? Ты помнишь, я тебе рассказывала про одного человека, с которым я познакомилась? А, это который дал тебе идею в заочный податься? Он заместитель управляющего энергетическим трестом. Ну и что из того? Как что из того? Он мне такую справку даст. Лялька, фиктивную. Витенька, зачем такие громкие слова? правочку, и все. Ну хорошо, а ты уверена, что даст? Хм, уверена. Еще бы, он для меня все сделает. А кто это он тебе такой, что так в нем уверена? А ты мне кто такой, что ты имеешь право так меня допрашивать? Ах так, ну извини. Так что я должен делать? Витька, если ты мне друг, ты мне поможешь его найти. Что? Значит, вы адресами не обменялись? К сожалению, нет. Ой, а для меня вовсе не К сожалению. Был бы адрес, сейчас бы мы пошли к нему, и всё. Ничего, Ляля, спокойно. Раз нужно для дела, найдём. Найдём? Найдём. Давай, как его зовут? Как фамилия? Зовут Георгий Николаевич, фамилии не знаю. Без фамилии трудно. Ну... Давай, как называется Трест, где он работает? Ой, балда ты, Витька. Что? Ну, если бы я знала его фамилию или хотя бы название Треста, где он работает, я бы нашла его и без твоей помощи. В том-то и дело, что ничего не знаю. Ну, хорошо, нет фамилии, нет Треста, ничего нет. Ялька, давай особые приметы. Какие? Как какие? Глаза, лицо, рост, голос, Ах, все. Пиши, ну... пиши, пиши. Высокий, смуглый. Так. Очень добрые и умные глаза.